Глава десятая. Тверь. Я не могла остановить войну как королева. Я не могла остановить войну как генерал мрака. Что мне оставалось сделать? Только попробовать изменить ситуацию на стороне империи. Понять, что же двинуло в бой её полки и какую цель преследует император. Для этого мне нужно было попасть в столицу. Когда я рассказала о своих намерениях Насте, она, вопреки ожиданиям, обрадовалась. «Да хоть на Северный полюс, лишь бы не видеть, как ты тут буреешь от чужого горя». Я не желала больше терять драгоценное время, так что взяла в руки почтовую открытку с видом Твери и нырнула в отражение вместе с Настей, держа этот образ перед глазами. В моих земных воспоминаниях Тверь была обычным провинциальным городком с богатой историей. В этом мире всё когда-то пошло не так, хотя бы потому, что Чингисхан в этой версии мира, насколько я успела узнать, так и не родился. Монголы были разбиты ханьцами, и Великая Серединная Империя никогда не покорялась ни врагам с севера, ни с востока, и разрослась, поглотив в том числе и Сибирь. Не было татар-монгольского ига на Руси, не была заложена Москва, а столица Восточной Империи, подчинившей себе земли от Урала до Варшавы, находилась в Твери. В моём королевстве паровые мобили бегали по улицам, а в моде были авиаторы и механики, так что самые фешенебельные рестораны и бары стремились добавить побольше заклёпок и всяческих паровых трубок в оформлении залов. Зная, что империи покорился дизель и солярка, я ожидала увидеть более привычные мне автомашины, но тут по мостовым колесили обычные конные экипажи. Никаких следов потрясающего прогресса, опередившего западных соседей. Обычные люди жили так же, как современники Чехова или Тургенева в моём мире, разве что женская мода всё-таки впитала немного западного разврата, и многие дамочки щеголяли в брюках под гневное шипение пожилых матрон. Мы с Настей посетили мой замок и переоделись, стараясь походить на местных гимназисток, не чуравшихся моды. Подруга решила не изменять привычному брючному стилю. А я же надела смешной берет, приталенные изумрудные платья и плессированное снизу пальто. Вместе с рыжими волосами смесь получалась ядерная. Немногочисленные избежавшие мобилизации и оставшиеся в столице юноши сворачивали шеи, когда мы с Настой шли по улице, разглядывая дворцы и особняки. У меня было стойкое ощущение, что знакомые старые переулочки Москвы просто перекочевали на новое место, Но оно испарилось без следа, как только мы вышли на просторную центральную площадь и увидели дворец. Туда же Наста ахнула, хотя наверняка уже видела его на открытках. Впечатлял не только размер, хотя и в длину и в ширину он был метров триста, а настоящее бело-золотое буйство барокко на ярко-голубых стенах. По сравнению с древними особняками Твери, этот был, безусловно, новодел, но от этого он только выигрывал. Эдакий роскошный микс зимнего и Дворца с его золотыми фонтанами. «Мама рассказывала про него. Она и внутри на балах бывала», — вздохнула Наста. «Хотела бы я тоже когда-нибудь пройтись внутри по парадной лестнице?» «Хочешь — пройдёшься. Но не сейчас. Нам нужно найти жильё и заняться нетворкингом, как говорили девицы в моём офисном гадюшнике. Чем-чем? Завести нужные знакомства. Мы прошли мимо дворца, разыскивая ближайший доходный дом или гостиницу. Целый ящик имперских денег с их странным гербом, коронованным двукрылым змеем, обвивавшимся вокруг посоха. Я нашла в кладовой своего замка, так что в финансах мы были неограничены. Город весь был завешен военными агитационными плакатами, призывавшими сдавать деньги и золото в пользу армии и записываться добровольцами на фронт. Моё западное королевство непременно рисовалось исключительно чёрными красками, и готические шпили Праги больше всего походили на филиал ада. Смотреть на это безобразие не было никакого желания, так что я удивилась, когда Наста остановилась возле одной из агиток и принялась внимательно разглядывать рисунок. Я вернулась к ней и встала рядом. Большая надпись шрифтом в стиле модерн гласила «Вступай в Патри». «Сообщество истинных патриотов. Мы принимаем только самых достойных». Ниже был нарисован классический, размахивающий револьвером русич с волосами до плеч, поверх которых немного нелепо была дорисована военная фуражка. «Чего застряла, Лубок же какой-то!» — фыркнула я. «Посмотри!» — нас таткнуло в нижнюю часть, туда, где молодец отражался в тщательно прорисованной на мостовой луже. Смысл этой части рисунка я как раз и не поняла. Чего я там должна увидеть? А ты присмотрись. Парень в отражении слегка отличался от оригинала. Лицо тоже, а одежда другая. Кокарда на фуражке не та и оружие. Не револьвер, а пистолет. Да и смотрел хлопец в луже не в светлую даль пытливым взором, а точнёхонько на зрителя. Художник накосячил. Не знаю, как ты, но если бы я хотела изобразить ныряльщика в отражении, то нарисовала бы что-то похожее, копию в отражении, которая отличается от оригинала, да ещё и смотрит с той стороны, как будто сюда нырнуть хочет. Я задумалась. Думаешь, Патри, местный аналог Треста, приглашает к себе ныряльщиков? Это бы объяснило превосходство в технике. Пожала плечами Наста. Вариант. «Там адрес есть, знаешь, где это?» «Ты что, решила сунуться прямо в логово врага? А вдруг узнают? Да и документов у нас нет!» Я сымитировала жалобный голос попрошаек в московских электричках. «Поезд разбомбили, ай-яй-яй, все документы сгорели, мы сами еле спаслись!» И продолжила уже нормальным тоном. «Да и много ли ты знаешь ныряльщиков с паспортами? Если им нужны такие таланты, то закроют глаза на детали». Про узнают это вряд ли. Видела я собственные снимки в газетах. Все фотографы старались масштаб передать, так что я всегда мелкая фигурка на фоне парада. Лица вообще не разобрать. Живых свидетелей того, как выглядит королева, я не боюсь. А история про то, как дворянка Александра де Рот, попав в опалу в тресте, сбежала сюда, сменив фамилию, выглядит вполне правдоподобно. Но на всякий случай пока всё-таки предпочту назваться как-нибудь попроще. Своей земной фамилией, например. «А мне что делать?» Наста с укором взглянула на меня. «Тебе ещё проще. Говори правду. Твоя мать же отсюда родом. Ты сбежала из Треста на историческую родину. Вообще, я тут задерживаться не планирую. Как разузнаем всё, и так сразу свалим. Я думаю, разоблачить нас не успеют. Надеешься, что ни одного придворного перебежчика, который видел нас после твоего триумфального возвращения, в Твери нет? Они не должны были успеть сюда добраться. Двор ещё пребывает в радостном неведении и считает, что королевство через пару недель возьмёт штурмом Тверь. Зачем бежать к тем, кто проигрывает, да ещё с риском для жизни, непонятно как, пересекая линию фронта? Хватит колебаться, пошли. В случае чего просто смоемся через отражение. Я тебя вытащу при любых раскладах. Через полчаса блужданий мы нашли нужное некрасивое серое здание, Без традиционных для Твери архитектурных рюшей и колонн. Практично прямоугольная коробка, облицованная тёмно-серым гранитом, создавала ощущение крепости внутри города. На вопрос охраны о цели визита мы воодушевлённо хором выпалили, что хотим вступить в Патри. Нас провели в небольшую переговорную и оставили одних. Мне не пришлось напоминать Насте не открывать тут рот лишний раз. За нами совершенно точно наблюдали и слушали, и подруга, наученная горьким опытом в тресте, уже это понимала. Мы просто сидели, как две школьницы, перед экзаменом сложив руки на столе, и терпеливо ожидали, когда про нас вспомнят. Наконец, таинственным наблюдателем стало совсем скучно, и к нам зашёл средних лет офицер в серой форме. Такой я ещё ни у кого в Твери не видела. Солдаты были в зелёной, моряки — в чёрной, Авиаторы на плакатах щеголяли в голубой, а полицейские носили тёмно-синюю, а этот был ещё и без погон или иных знаков отличия. Глаза у нашего собеседника были острые и пытливые, а лицо невзрачное и совершенно неприметливое, если не считать аккуратных по моде подстриженных усиков, которые носила добрая половина мужчин в городе. «Была бы я в Москве, то назвала бы его ФСБшником». К нам в офис пару раз на приём к боссу заходили такие. Я спиным мозгом их уже определять научилась по абсолютно безликой внешности. «Я слушаю вас. Чем вы можете помочь нашей организации?» Вежливо улыбнулся он. «Мы видели плакаты. Думали, что вам нужны люди, настоящие патриотки, как мы. Я пока решила поиграть в дурочку. Какое у вас образование? Знакомы ли с медицинским делом?» Устало вздохнул он. «Вы медсестёр на фронт набираете?» Разочарованно удивилась я. «Думала, тут чем-то другим занимаются. Мы помогаем родине всем, чем сможем. Чтобы понять, куда вас определить, мне нужно узнать, что вы умеете делать полезного для страны». Тянуть кота за хвост дальше было бессмысленно. Либо нас с настоят сюда, отправят на какие-нибудь курсы кройки и шитья, мастерить портянки солдатам. «Либо мы должны заинтересовать этого господина всерьёз». «Мы скорее по части отражений», — улыбнулась я, следя за реакцией собеседника. «Отражений?» — переспросил он, не дрогнув ни единым мускулом. «Угу, зеркала любим смотреться», — разочарованно буркнула Наста. «То ли у нас с Настой фантазия слишком разыгралась, и тут ничего не знают о ныряльщиках». Либо к нам пришёл беседовать не тот уровень, которого посвящают в такие тайны. Я закинула последний пробный шар. «Очень пить хочется. Может быть, у вас найдётся стакан воды?» Офицер пристально смотрел на меня и молчал. «Может, нам всё-таки продолжить разговор не здесь?» Задала я уже вопрос в лоб. «Если он и сейчас прикинется бревном, то нужно вставать и уходить. Возможно». — кивнул он. — В моём кабинете есть и вода, и кое-что покрепче. Пройдёмте. Мы проследовали за ним через три кордона охраны. Везде наш провожатый ограничивался только кивком, не предъявляя пропуск. Его знали в лицо, значит, это кто-то из высоких чинов. Нас привели в богато украшенную приёмную. Тут не было золота или иных роскошных излишеств, но качество мебели из красного дерева подразумевало частный заказ и очень немаленькую цену. Молодой безусый адъютант или секретарь вскочил при нашем появлении. «Граф у себя? Свободен?» — спросил наш офицер. «Так точно, его превосходительство в данный момент могут вас принять». «Благодарю». «О, как! Нас сразу привели к какой-то большой шишке. Я с трудом вспоминала полученные мной в тресте знания». «Превосходительство — это какой ранг? Не ниже генерала же точно!» Сопровождающий нас офицер галантным жестом пригласил нас внутрь кабинета. Помещение было обставлено с одной стороны скромно, но при этом стильно и со вкусом. Тёмное дерево большого письменного стола и книжных шкафов придавало кабинету строгости, а обстановку разряжали несколько картин на тёмно-зелёных обоях. Строгий военный кабинет, если бы не огромная клетка с большим серым попугаем в углу комнаты. Обладатель шикарной птицы был достаточно симпатичным молодым высоким шатеном. Я бы дала ему где-то между тридцатью и сорока. Светлые серо-зелёные и большие глаза с небольшой сеткой морщин в уголках говорили о том, что их обладатель весьма часто и искренне улыбается. Белоснежный мундир с золотыми эполетами сильно контрастировал с серой формой всех, кого мы встречали по пути. Этот красавчик однозначно был пижоном, причём с большой долей нарциссизма. «Граф Алексей Михайлович Аболенский», — сказал наш провожатый. «А имя этих двух прелестных барышень я пока узнать не успел. Они на приветственной встрече взяли с места в карьер так, что я предпочёл продолжить разговор в вашем кабинете». Александра Семёнова представилась я. Анастасия Рябушинская. Правая бровь графа на долю секунды дёрнулась вверх. Интересно, чему конкретно он удивился. «Дамы, я очень рад знакомству. В другое время и при других обстоятельствах я был бы рад развлечь вас неторопливой беседой и, полагаю, такие времена ещё наступят. Но сейчас я вынужден ценить каждую минуту, так что перейдём к делу. Полагаю, раз полковник привёл вас сюда, У вас есть чем меня удивить. Наста взглянула на меня, отдавая пас. В такой ситуации она больше доверяла моей интуиции. «Полковник, вы, кажется, обещали мне стакан воды или даже чего-то покрепче?» Сдержанно улыбнулась я. «Конечно, прошу прощения». Офицер в серой форме вопросительно взглянул на графа. Тот тут же подошёл к шкафу с непрозрачными створками, распахнул среднюю секцию бара, обернулся, хитро оценивающий взглянул на меня и произнёс с утвердительной интонацией. «Думаю, вы предпочтёте вермут». Он наполнил два широких бокала прозрачной желтоватой жидкостью и поставил перед нами снастой. Заставлять и дальше ждать этих офицеров было бы наглостью, так что я взглянула в бокал и нырнула в Красный замок. «Зря», — сказала рыжая. «Что не так?» Удивилась я. «Ты не использовала якорь. Это в тресте все привыкли к твоим выкрутасам. Нормальные ныряльщики без якорей не рискуют. Мало ли, куда попадёшь. А если ты вздумала притащить что-то прямо отсюда, то они точно поймут, что ты можешь нырять в произвольное место. Думаешь, стоит сразу светить такие козыри?» Рыжая была права. Способность выбирать произвольное место появления во время прыжка тут могла наделать такой переполох, что кто-нибудь мог сопоставить рыжеволосую уникальную девушку с легендарной Красной Королевой. Я-то хотела демонстративно вернуть Насте и её шпагу, но, пожалуй, это действительно будет перебор. Спасибо, придётся обойтись чем-нибудь простым. Я прямо из замка нырнула на морское побережье, Схватила ракушку и тут же вернулась в кабинет руководителя Патри. Положила ещё мокрого и пахнущего морем моллюска на стол графа, улыбнулась и отпила глоток вермута. Тут было и впрямь неплохо, ничуть не хуже мартини. Меня занесло на морское побережье, так что ничего лучше не нашлось, прокомментировала я. Граф с полковником переглянулись. «Я очень надеюсь, что моя подруга не ошиблась в расшифровке вашего плаката, и всё увиденное вас не очень шокирует», — прогнав улыбку с лица и подпустив в голос волнения, добавила я. «Вы правы, не шокирует», — кивнул граф. «А ваша подруга столь же талантлива». Наста демонстративно достала из поясной сумочки империал. «Безделушка с рынка треста вас устроит?» «Только мне потребуется чуть больше времени, чем Александре, чтобы сторговаться», — спокойно спросила она. «Ого, немногие тут рискнут признаться в связях с королевством». Граф всё-таки приподнял правую бровь. «Да, я бывший оперативник Треста, и не вижу смысла это скрывать. Если поймают бывшие коллеги, то меня, скорее всего, ждёт казнь, но пять минут на базаре — вполне умеренный риск». «Что ж, полковник, это редкая удача. Прямо-таки настолько чудесная, что даже внушает подозрения», — усмехнулся граф. «А что вас заставило воспылать патриотическими чувствами к нашей империи? Судя по акценту, вы выросли не здесь». «Моя мать родом отсюда. Княгиня Елена Рябушинская. Возможно, вы о ней слышали. Она столько рассказывала мне о родине, что я волей-неволей влюбилась в неё». Пока наши страны жили в мире, я действительно жила и работала в Праге. До сегодняшнего дня я даже не подозревала, что в Империи тоже знакомы с ныряльщиками в отражение и могут предложить им достойную работу. Сначала я поругалась с руководством Треста, поймав их за руку на тёмных делах, и против меня состряпали дело об измене, а потом ещё эта война. Выбор был очевиден. На одной стороне мои враги, на другой — родина матери. «Княгиня Рябушинская, надо же, кто бы мог подумать? Вы, кстати, очень похожи на мать». Я плохо знал её лично. Когда она покинула Тверь, мне было лет семь, но видел несколько портретов. Алексей Михайлович нервно побарабанил пальцами по столу, смотря застывшим взглядом перед собой. «Большая неожиданность и большая удача», — задумчиво добавил он. «Ну, а вы, Александра, поведаете нам о себе?» «О, я давно знакома с Настей, но не имела чести работать на Трест. Там слишком мало платят и слишком много требуют. Предпочитала заниматься контрабандой. Признаюсь, что не являюсь патриоткой империи. Приехала сюда впервые просто за компанию с подругой. Ищу место, где лучше всего оценят мои способности и соответствующим образом их вознаградят». «Для меня не играет большой роли, кто это будет, если моя будущая работа будет соответствовать моим понятиям о чести и приличии». «Что ж, ныряльщиков, как вы выразились, у нас действительно очень мало, и каждый из них на вес золота, так что за вознаграждение не волнуйтесь», — усмехнулся граф. «Люблю практичных людей. С ними иногда даже проще, чем с идейными. Мы, безусловно, должны проверить ваши слова. Это займёт максимум сутки». Сообщите, где вы остановились, и я завтра пришлю за вами. Мы не успели обзавестись жильём столице. Может быть, вы порекомендуете надёжное и безопасное место для двух девушек?» Улыбнулась Наста. «Конечно. Пансион госпожи Белозёрской буквально в паре кварталов от нас. Если скажете, что прибыли по моей рекомендации, она на пару дней поселит вас бесплатно. Кожевинный переулок, дом 3».